Глава четвертая. Автоответчик. «Тина, передай мне мой портфель. Он где-то там, у стенки». Не вставая с края кровати, Биверс протянул руку. Тина пошарил под столом в поисках портфеля. «Спешить нам некуда. Целый день впереди». «Ты задвинул его стулом, когда вставал», сказал Пумо, скрываясь под столом. Вынырнув и держа портфель обеими руками, он протянул его Биверсу. Гарри положил портфель на колени, и щелкнув замком открыл. Пол наклонился и увидел внутри стопку листов перепечатки уже знакомой страницы из Stars and Stripes. Stars and Stripes или Звезды и полосы. Неофициальное название государственного флага США. Ежедневная газета Министерства обороны США. Издается с 1861 года. Предназначена для контингентов вооруженных сил США, дислоцированных за рубежом. К ней были приколоты копии других газетных статей. Биверс достал стопку и сказал «Здесь по одной на каждого из вас». С некоторыми из этих материалов Майкл уже знаком, но я подумал, что каждый должен иметь на руках весь пакет. Так все будут в курсе, о чем идет речь». Он передал Конору первую пачку скрепленных листов. «Угомонись и вникай». «Зик Хайль!» — откликнулся Конор и уселся на стуле рядом с Майклом Пулом. Вручив по такой же пачке скрепленных листов пулу и пумо, Биверс положил последнюю стопку на кровать рядом с собой. Закрыл и поставил на пол портфель. «Спешить нам некуда, целый день впереди», — повторил пумо. «Дело серьезное». Биверс положил свои листы на колени, поднял их обеими руками, сощурился. Затем вновь опустил на колени и достал из наградного кармана пиджака футляр с огромными очками в тонкой овальной черепаховой оправе. Пустой портфель он положил на свой пиджак, затем водрузил очки на нос и вновь вгляделся в бумаги. «Сколько раз в день?» — подумал Майкл. Биверс прогоняет этот глупый фарс адвокатского поведения. Биверс поднял глаза от бумаг. Галстук бабочка, подтяжки, огромные очки. «Прежде всего, друзья мои, хочу сказать, что мы немного повеселились и еще повеселимся куда больше, прежде чем разъедемся. Но...» — тяжелый взгляд на Конора. «Мы вместе в этом номере, потому что все обладаем неким важным опытом, и мы выжили, познав этот опыт, потому что могли положиться друг на друга». Биверс опустил взгляд на лежащие у него на коленях бумаги, а Пумо сказал, «Гарри, давай ближе к делу». «Если вы понимаете, насколько важна работа, вы упускаете саму суть». Биверс вновь оторвал взгляд от бумаг. «Пожалуйста, прочтите статьи. Их три. Одна из... Stars and Stripes, вторая из сингапурской Straits Times и третья из Бангкок-Пост. Мой брат Джордж, кадровый военный, знал кое-что о происшествиях, связанных с Коко. И когда это имя попалось ему в Stars and Stripes, он прислал статью мне. Затем он попросил другого моего брата, старшего, Сонни, он тоже кадровый военный, сержант, служит в Маниле, простудировать всю азиатскую прессу, какую сможет раздобыть и сам Джордж проделал то же на Окинаве. Вместе им удалось просмотреть практически все англоязычные издания Дальнего Востока. «У тебя оба брата-сержанты?» — спросил Коннор. «Сонни и Джордж кадровые военные в Маниле и на Окинаве, родом из семьи с Маунт-Авеню?» Биверс раздраженно глянул на него. В конце концов, эти две другие статьи сыскались в газетах Сингапура и Бангкока. «Вот и все. Кое-какое расследование я провел сам». Однако сначала прочтите статьи. Увидите, наш парень потрудился на славу». Майкл Пул немного отпил из стакана и пробежал глазами верхний лист с первой статьи. 28 января 1981 года в Сингапуре был найден мертвым 42-летний турист из Англии, писатель-фрилансер Клайв Маккенна. Труп обнаружил садовник на заросшем садовом участке территории гостиницы «Гудвуд парк-отель». Тело было изуродовано, глаза зверски вырваны, уши отрезаны. В рот мистера Маккенне была вложена игральная карта с надписью «Коко» на лицевой стороне. 5 февраля 1982 года оценщик, вошедший в пустующее, как он полагал, бунгало, обнаружил лежавшие бок о бок на полу гостиной тела мистера Уильяма Мартинса из Сент-Луиса, 61-летнего топ-менеджера компании по торговле тяжелой строительной техникой, работающего в Азии, и миссис Барбара Мартинсон, 45 лет, также из Сент-Луиса, сопровождавшей мужа в командировке. У мистера Мартинсона были выколоты глаза и отрезаны уши. В рот его была вложена игральная карта с нацарапанным на лицевой стороне словом «Коко». -ко». В статье из Straits Times», датированной тремя днями позже, была добавлена информация о том, что хотя тела Мартинсов обнаружили менее чем через 48 часов после их смерти, Тело Клайва Маккенне оставалось ненайденным почти пять дней. Примерно десять дней разделяли две серии убийств. В распоряжении полиции Сингапура имелось немало зацепок, и арест считался неизбежным. Статья Бангкок Пост от 7 июля 1982 года была значительно более эмоциональной, чем предыдущие две. «Зверское убийство французского писателя», — гласил заголовок. Возмущение и тревогу разделяли все добропорядочные граждане. Сферы как туризма, так и литературы подверглись жестокой атаке. Нежелательные события насильственной природы несли угрозу гостиничной индустрии. Они повергли в шок как туристов, так и водителей такси, компании по прокату автомобилей, рестораны, массажные салоны, музеи и храмы, тату-салоны, служащих аэропорта, носильщиков и так далее. Следует не только помнить, но и повторять – Преступления почти наверняка – дело рук нежелательных гостей нашей страны, совершённые иностранцами в отношении иностранцев. Полиция всех округов предприняла похвальные усилия по взаимному сотрудничеству, направленные на то, чтобы в течение нескольких дней установить местонахождение убийц. Нельзя также сбрасывать со счетов политическую враждебность по отношению к Таиланду. Но в оболочке этой довольно странной, многословной и косноязычной истерии Присутствовала информация о том, что 48-летний Марк Жильбер и 49-летний Ив Дантон, оба журналисты, проживающие в Париже, были обнаружены в своем номере отеля Ширатон Бангкок», горничной, когда она утром пришла прибраться в их номере. Обоим постояльцам, привязанным к стульям, перерезали горло, выкололи глаза и отрезали уши. Оба прибыли в Таиланд накануне и, как известно, в отеле не получали никаких сообщений И не принимали посетителей. Во рту каждой жертвы была оставлена игральная карта из обычной колоды малайзийских игральных карт со словом или именем Коко, написанным от руки печатными буквами. Тина и Конор продолжали читать: Тина с выражением притворной беспристрастности, Конор с максимальной сосредоточенностью. Гарри Биверс, устремив взгляд в никуда, сидел очень прямо и постукивал по зубам-карандашом от руки печатными буквами. Словно на его Майкл увидел, как это выглядело. Буквы так сильно вдавлены, что свободно читаются даже с обратной стороны карты. Пул вспомнил, как впервые увидел одну из таких вот карт, торчавшую изо рта мертвеца в черной пижаме. Очко в нашу пользу, подумал он. Неплохо. Сдается мне, треклятая война все еще не окончена, проговорил Пумо. Конор поднял глаза от своей копии вырезки из Бангкокской газеты. Слушай, старина! «Это же может быть кто угодно. Вот пишут же они, что здесь может быть замешана политика. Да в любом случае, пес с ними!» «Ты всерьез считаешь простым совпадением то, что убийца пишет имя Коко на игральной карте, которую вставляет в рот своим жертвам?» — спросил Биверс. «Всерьёз?» — ответил Конор. «Почему нет? А может и политика, как пишет этот парень?» «А я считаю, что это почти наверняка наш Коко», — медленно проговорил Пумо. Рядом с собой на столе он разложил три вырезки, как будто, если видеть их все три одновременно, поймешь, что совпадение кажется еще менее вероятным. «Твоим братьям удалось найти только эти статьи? Продолжения не было», — Биверс покачал головой. Затем наклонился, поднял с пола свой стакан и махнул им в безмолвном, насмешливом жесте, тосте за всех троих, но не выпил. «Не слишком ли ты жизнерадостно относишься к этому?» Заметил Пумо. Когда-нибудь, друзья мои, это будет чертовски занятная история. Я не шучу. Я определенно чую права на крутую книгу. Мало того, права на фильм, хотя признаться, я бы довольствовался и сериалом Конор спрятал лицо в ладонях, а Пул сказал: "Теперь я точно знаю, что ты и впрямь чокнутый". Биверс повернулся и немигающим взглядом уставился на них. Когда-нибудь мне захочется, чтобы вы вспомнили, кто первым сказал, что мы можем заработать на этом хорошие деньги, если сделаем все как надо. Мучо динеро. Большие деньги. Аллилуйя, — подытожил Конор. Чокнутый босс собрался сделать нас богачами. Рассмотрим факты. Биверс поднял ладонь, словно в жесте полицейского «стоп», затем отпил из стакана. Студент юридического факультета, который у нас занимается сбором данных, «Провел по моей просьбе кое-какое расследование в свое рабочее время. Так что денег с нас за это не возьмут». За год он простудировал материалы полудюжины столичных газет и информационных агентств. И что в итоге? Помимо, конечно, истории о Мартинсенах, в прессе Сент-Луиса в Штатах не промелькнуло ни слова о Коко или об убийствах. Причем в статьях прессы Сент-Луиса не упоминались как игральные карты, так и Коко. «Может ли существовать какая-либо связь между жертвами?» — спросил Майкл. «Рассмотрим факты. Английский турист в Сингапуре. Наш студент-исследователь выяснил, что Маккенна был писателем, автором книги о путешествиях по Австралии и Новой Зеландии. Пары триллеров и книжки «Ваша собака может жить дольше». Да, с восклицательным знаком. Может, и в Сингапуре он занимался каким-нибудь расследованием. Кто знает?» Мартинсоны — обыкновенная американская чита предпринимателей среднего класса. Фирма Мартинсона торговала кранами и бульдозерами по всему Дальнему Востоку. Так, теперь два журналиста СМИ, французы, работали на журнал «Экспресс», Жильбер и Дантон, приехали в Бангкок ради тамошних массажных салонов. Они были старыми друзьями и каждую пару лет вместе отдыхали. В Бангкок приехали не по заданию редакции, просто повалять дурака. Англичанина, Два француза и двое американцев», — подытожил Майкл. «Яркий пример случайного выбора жертв», — сказал Биверс. «Полагаю, все эти люди просто оказались не в том месте и не в то время. Ходили по магазинам либо сидели в баре, где разговорились с внешне благовидным американским парнем с кучей интересных историй, который в конце концов заманил их в тихое место и убил. Образец мистера ошибки. Чисто американский психопат». «Он не расчленял труп жены Мартинсона», — возразил Майкл. «Ну да, просто убил и все, сказал Биверс. «А что, без расчлененки никак? Может, он забрал мужские уши просто потому, что воевал во Вьетнаме против мужчин?» «Ладно», — сказал Конор. «Допустим, это наш Коко. И что тогда?» Он как бы неохотно взглянул на Майкла и пожал плечами. «Я к тому, что лично я не собираюсь ни к копам, ни к кому бы то ни было еще. Мне им нечего сказать». Биверс наклонился вперед и впирил в Конора взгляд человека, пытающегося загипнотизировать змею. «Согласен с тобой на все сто». «А вы со мной согласны?» «Полиции нам сообщить нечего. На данный момент у нас даже нет стопроцентной уверенности, что Коко — это Тим Андерхилл». Он выпрямился и взглянул на Майкла, растянув губы в подобие улыбки. «Хвалёный или не очень автор триллеров, к тому же постоянно проживающий в Сингапуре». Каждый из них, кроме Биверса, закрыл глаза. «Его книги действительно бредовые?» — нарушил паузу Биверс. «Помните, он любил гнать всякую жуть?» «Ты про ту самую книгу?» «Да, дезертир», — сказал Пумо. Ушам своим не поверил, когда услышал, что Тима публиковал несколько романов. Он столько трещал об этом, что я был уверен никогда ему писателем не стать. «Стал, как видишь», — сказал Пул. Сам того не желая, он был удивлен, И даже встревожен тем, что Тина не читал ни одного из романов Андерхилла. Первая его книга вышла под названием «Увидеть зверя». Биверс выжидающе смотрел на Пула, сунув большие пальцы рук за розовые подтяжки. «То есть ты всерьез считаешь, что это Андерхилл?» — спросил Пул. «Рассмотрим факты», — в третий раз повторил Биверс. «Очевидно то, что Маккенно, Мартинсонов и двух французских журналистов убил один и тот же человек. Таким образом. У нас есть серийный убийца, который отождествляет себя с именем Коко, написанным на игральной карте, которую он оставляет во рту жертвы. Что означает это имя? Какие есть идеи? Так называется вулкан на Гавайях. Кстати, не пора ли нам на встречу с Джимми Стюартом? Андерхилл как-то говорил мне, что Коко — это название песни, — сказал Конор. Кто и что только не носит имя Коко и панда, которую содержат в неволе и гавайский вулкан, и принцесса Таиланда, и джазовые песни Дюка Эллингтона и Чарли Паркера. Даже в деле об убийстве доктора Сэмма Шепарда фигурировала собака по кличке Коко. Но это все не то. Коко подразумевает обозначение всех, нас и больше ничего другого. Скрестив на груди руки, Биверс обвел друзей взглядом. «И я в прошлом году не был ни в Сингапуре, ни в Таиланде. Может, ты был, Майкл?» Рассмотрим факты. Маккенна был убит сразу после того, как иранские заложники вернулись на парады и обложки журналов. Вернулись героями. Вы видели, как примерно в то же время в штате Индиана вьетнамский ветеран, у которого поехала крыша, убил несколько человек. Алло, я говорю вам что-то новое. Каково вам было? Что вы тогда ощущали? Ему никто не ответил. Вот и я тоже, продолжил Биверс. Я не хотел ничего чувствовать, однако пришлось. «Меня возмутили почести, которые они получили всего лишь за то, что побывали в заложниках. Тот ветеран в Индиане испытывал те же чувства, и они толкнули его за грань. А что, по-вашему, произошло с Андерхиллом?» «Или с кем-то другим», — предположил Пул. Биверс усмехнулся ему. «А по мне так все это в первую очередь полное безумие», — подал голос Пумо. «Однако не рассматривал ли кто из вас возможность, что этим Коко мог быть Виктор Спитальный?» Его ведь никто не видел с тех пор, как он бросил Дэнглера в Бангкоке 15 лет назад. Не исключено, что Вика сейчас обитает где-то в тех краях. Конор удивил Майкла Пула, ответив. «Спитальный, скорее всего, на том свете. Он пил такую шнягу!» Пул промолчал. «Был еще один инцидент с Коко, уже после того, как спитальный исчез из Бангкока», сказал Биверс. «Даже если у настоящего Коко появился подражатель, то старый добрый Спитальны вне подозрений. Где бы он сейчас ни был. «Вот бы сейчас поговорить с Андерхиллом», — сказал Пумо. И Пул про себя согласился с ним. «Тим всегда нравился мне. Чертовски нравился. Знаете, если бы не предстояло разгребать этот бардак у меня на кухне, я бы поддался искушению сесть на самолет и отправиться на его поиски. Может, мы смогли бы помочь ему сделать для него что-нибудь?» А вот это любопытная идея заметил Биверс. «Прошу разрешения встать, сэр!» рявкнул Коннор. Биверс сердито зыркнул на него. Коннор встал, хлопнул Майкла по плечу и спросил. «Знаете ли вы, что это за время такое, когда сгущается темнота, воздух наполняется летучими мышами и начинают выть дикие собаки?» Майкл поднял взгляд на Коннора и смотрел на него с добродушным изумлением. Гарри Биверс карандаш застыл на полпути к арту с раздражением и недоверием. Конор склонился над Биверсом и подмигнул. «Это время еще по пивку». Он вытянул из ведра с льдом мокрую бутылку и свинтил пробку. Биверс по-прежнему сверлил его сердитым взглядом. «Итак, лейтенант, полагает, что мы должны выслать за Андерхиллом маленькую поисковую партию. Посмотреть на него и разобраться, насколько он спятил». «Ладно, Конор, раз уж ты спрашиваешь». Совсем негромко и легко проговорил Биверс. «Что-то в этом роде вполне можно попробовать». «То есть реально поехать туда?» — спросил Пумо. «Ты первым озвучил это». Непрерывной серией глотков Конор влил в себя почти полбутылки пива, причмокнул губами, вернулся к своему стулу и глотнул еще. Все только что вышло из-под контроля, и теперь он может сидеть сложа руки и расслабляться, и ждать, пока это дойдет до остальных. Если чокнутый босс скажет, что он все еще считает себя лейтенантом Андерхилла, подумал Коннор. «Меня тут же стошнит». «Не знаю, хотите, называйте это моральной ответственностью или как-то еще», — сказал Биверс. «Но я считаю, что мы должны справиться с этой ситуацией сами. Мы знали этого человека, и мы были там». Коннор открыл рот, набрал в легкие воздуха и через секунду-другую смачно рыгнул. «Я не прошу вас разделить мое чувство ответственности», — сказал Биверс. «Но было бы неплохо, если бы вы перестали вести себя как дети малые». «Да как я, черт возьми, могу поехать в Сингапур?» — заорал Коннор Линклейтер. «У меня нет денег даже на то, чтобы прокатиться вокруг своего квартала. Последние я потратил на проезд сюда, блин. Я сплю на диване в номере Тины, потому что мне не по карману отдельный номер на встрече с боевыми друзьями. Давайте серьезно, а?» Коннор тот час ощутил неловкость за то, что сорвался при Майкле Пуле. Он слишком быстро разозлился. Так всегда случалось, когда он превышал свою норму спиртного. И сейчас ему захотелось все объяснить, не выставляя себя еще большим дураком. «Да я к тому, что...» «Ладно, я придурок. Я не должен был так орать. Просто я не такой, как все вы, парни. Я не врач, не адвокат и не индейский вождь. Я на мели черт. И если прежде был частью старой бедноты, то теперь я часть новой бедноты. Новая беднота или новые бедные». Согласно исследованию New York Times, группа людей, которые утратили финансовые возможности продолжать вести жизнь представителей среднего класса, переживают резкое понижение уровня жизни при сохранении занятости и прежнего профессионального статуса, либо оказались в рядах длительно безработных. «Я элементарно без гроша. Положим, и я не миллионер», — сказал Биверс. «Несколько недель назад я уволился из Колдуэлл Моран-Морриси». Серьезных причин тому было немало, но факт в том, что я нынче безработный. Брат твоей жены выдал тебе розовый листок? удивился Конор. Розовый листок извещение об увольнении. Первоначально печатались на бумаге розового цвета. Я сам подал в отставку, ответил Биверс. Пэт, бывшая жена. Между мной и Чарльзом Колдуэлом возникли серьезные разногласия. Как бы там ни было, зарабатываю я не больше, чем ты, Конор. «Однако я выторговал себе довольно приличный золотой парашют и с большим желанием одолжу тебе пару тысяч долларов беспроцентно, вернуть которые сможешь тогда, когда будет тебе удобно. Полагаю, это поможет тебе». «Я бы тоже помог», — сказал Пол. «Не скажу, что готов прямо на все, но думаю, что разыскать Андерхила особого труда не составит. Он же должен получать авансы и авторские вознаграждения от своего издателя. Может, даже ему пересылают письма от поклонников». «Уверен, один телефонный звонок и мы узнаем адрес Андерхилла». «Я, наверное, сплю», — сказал Пумо. «Вы трое умом тронулись?» «Ты же первый вызвался ехать», — напомнил ему Коннор. «Я не могу бросить все и выпасть из жизни на месяц. Мне надо рулить рестораном». Тина, похоже, и не заметил, в какой момент ситуация вышла из-под контроля, — подумал Коннор. «Ладно, какого чёрта? Сингапур так Сингапур». «Тина, ты нам нужен». Себе я нужен больше, чем вам, так что давайте как-нибудь без меня. Если останешься в стороне, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Господи Гарри, завтра утром все происходящее тебе будет казаться хохмой в духе Эббата и Кастелла. Эббат и Кастелла. Знаменитый американский комедийный дуэт. Бет Эббот. 1895-1974. И Лу Кастелла. 1908-1959. Снимались в кино с начала 1940-х годов. Много выступали на радио и телевидении в 1940-е и 1950-е годы. Их программа Эбба и Костелла одна из самых популярных и долговечных программ. Многие телекомпании показывают ее и сегодня. Дуэт распался в 1957 году в связи с ухудшением здоровья человека «Динамо-машины». Лука Стелла, умершего два года спустя. «И что, черт возьми, вы собираетесь сделать, даже если когда-нибудь найдете его?» «Помо хочет остаться в Нью-Йорке и продолжать играть в загадки с Макгилла, подумал Конор. «Там видно будет», — сказал Биверс. Конор навесным броском отправил пустую пивную бутылку в мусорную корзину. Не долетев трех футов и отклонившись от цели, она улетела под комод. В какой интересный момент он перешел с водки на пиво или, начав с пива, перешел на водку, а затем обратно на пиво. Конор пригляделся к бокалам на столе, пытаясь определить, какой из них его. И вновь трое друзей, словно группа поддержки, подбадривающе смотрели на него, и Конор пожалел, что его бросок не попал в корзину. Философски подойдя к решению, он плеснул на несколько дюймов водки в ближайший стакан, после чего зачерпнул горсть кубиков льда из ведерка и плюхнул их в догонку. «Итак, за S поднял он бокал в последнем тосте и выпил. «За И, за Н, за Г, за А». Биверс велел ему сесть и помолчать, что Конор не возражая, и сделал. Все равно он не помнил, какая буква шла за А. Усаживаясь рядом с Майклом, он пролил водку себе на брюки. «Ну а теперь мы можем сходить к Джимме Стюарту», — услышал он, как спросил Тина Пумо. Чуть погодя, кто-то предложил ему прилечь на кровати Майкла и вздремнуть. Но Конор отказался. Нет-нет, он в порядке. Он ведь со своими друзьями, балбесами, и все, что ему нужно сейчас, это не лежать, а двигаться. И вообще, если человек в состоянии произнести по буквам «Сингапур», значит, он еще не в хлам. Без какого-либо перехода Конор вдруг обнаружил себя в коридоре. От чего то плохо слушались ноги, и Майки крепко держал его за левую руку. «А какой у меня номер?» Спросил он Майки, «Ты в одном номере с Тиной?» «Славный старина Тина!» Они повернули за угол и очутились прямо перед славным стариной Тиной и Гарри Биверсом, ожидавшими лифт. Биверс причесывался перед большим зеркалом. Следующее, что запомнилось Коннору, как он сидел на полу кабины лифта, но умудрился подняться на ноги до того, как открылись двери. «А ты классный!» — сообщил он затылку Биверса. Двери лифта раскрылись, и они довольно долго шли по каким-то бесцветным длинным коридорам, заполненным людьми. Конор то и дело натыкался на парней, слишком нетерпеливых, чтобы выслушивать его извинения. Он слышал, как люди пели «Дорогу домой», самую красивую песню на свете. От ее слов ему хотелось плакать. Пул следил за тем, чтобы он не падал. Интересно подумалось Конору. Знает ли Майк, какой он славный парень? И решил для себя. Нет. «Не знает. Именно это делает его таким славным». «Да я правда в порядке», — заявил он. Потом он сидел рядом с Майклом в затемненном зале. Черноволосый мужчина с усами, ниточкой, с чем-то вроде чемпионского пояса под смокингом, пел «Америку прекрасную». и скакал по сцене перед оркестром. «America the beautiful». «Американская патриотическая песня». Музыку церковные песни, сочиненные композитором-любителем Сэмуэлем Уордом в 80-х годах XIX века, в начале XX века подтекстовывали светскими стихами малоизвестного литератора Кэтрин Ли Бейтс. Ныне «Америка the Beautiful» — одна из самых популярных в США патриотических композиций. «Джимми Стёрта мы пропустили», — шепотом пояснил ему Майк. «Это Уэйн Ньютон». «Уэйн Ньютон?!» Изумился Конор и следом понял, что сделал это слишком громко. Люди засмеялись над его словами. Конор страшно смутился от того, что Майкл разъяснил ему происходящее. Уэйн Ньютон был просто толстым подростком, который пел как девчонка. Этот «крутик» из Лас-Вегаса вовсе не Уэйн Ньютон. Конор прикрыл глаза и весь темный зал тотчас принялся катать его огромными, все увеличивающимися кругами. Конор обнаружил, что не может поднять веки. Слух заполнили аплодисменты, свист, одобрительные выкрики. Он успел еще услышать, как первый раз всхрапнул и отключился. «У нас не так много группе, как у музыкантов», сказал Пулу Гарри Биверс, но они сюда подтянулись. «Группе. Поклонницы поп- или рок-группы, сопровождающие своих кумиров во время гастролей. Термин имеет более широкий, как правило, иронический смысл». Однако, начиная с середины 1960-х годов, употребляется почти исключительно в отношении молодых женщин, активно стремящихся оказывать своим кумирам сексуальные услуги. По сути, они женщины-матери, с неудержимой малостью малость извращенной тягой к развлечениям. Что, тяжелый? Уложи его на свой диван и спускайся к нам в бар. «Я бы сейчас и сам поспал», — сказал Пол. «Конор Линклейтер, 160 фунтов мертвого груза». Завещанный ему Тиной Пумо едва стоял, привалившись к его плечу. От Биверса несло алкоголем. Вьетнамские группы не так просты, но со временем я разобрался в них. Они отталкиваются от идеи, что мы солдаты и бойцы, но в какой-то мере более духовные, чем другие ветераны. Это раз. В них жива частичка социальных работников, и они желают продемонстрировать, что наша страна все же любит нас. Это два. И третье. «Они не знают, что мы там делали, и это их заводит». Глаза Биверса холодно блеснули. «Это их обители. Они, не напрягаясь, в состоянии преодолеть тысячи миль только ради того, чтобы просто потусоваться в баре». У Пула возникло неприятное ощущение, что Гарри Биверс, сам того не зная, описывает Пэт Колдуэлл, свою бывшую жену. Майкл откатил Коннора к другому краю кровати, которую горничная не застелила. Затем стянул с друга черные кроссовки и расстегнул ему ремень. Конор застонал. Бледные, с заметными прожилками веки трепетали. С коротко остриженными рыжими волосами и бледной кожей Конор Линклейтер выглядел лет на 19. Без своей неряшливой бороды и усов он очень походил на себя того, каким его Майкл помнил по Вьетнаму. Полукрыл Линклейтера запасным одеялом из шкафа. Затем включил прикроватную лампу у другого края и погасил верхний свет. Если Конор собирался ночевать в номере Тины, то последний, должно быть, забронировал себе люкс. В нынешнем номере пула диван для перебравших посетителей не предусмотрен. Биверс уж точно заказал себе люкс. Самому Гарри не пришла в голову мысль предложить Конору собственный диван. До 12 оставалось несколько минут. Пул включил телевизор и убавил громкость. Затем сел на ближайший стул и скинул ботинки. Сняв пиджак, повесил его на спинку другого стула. На фоне изысканного, безлюдного пейзажа, напоминающего Западную Ирландию, на травянистой обочине дороги стоял Чарльз Бронсон и смотрел в бинокль на серый Мерседес, остановившийся на засыпанном гравием дворике перед георгианским особняком. Краткое мгновение, наполненное тревожным предчувствием тишина, окружала Мерседес. А затем огромный огненный кокон стер машину с лица земли. Майкл взял телефон и поставил на стол рядом с собой. Горничная выстроила бутылки в ряд, собрала в стопку чистые пластиковые стаканы, убрала пустую посуду, а тарелку с сыром завернула в целлофан. В ведерке по горлышко в воде стояла последняя бутылка пива, окруженная плавающими кусочками льда. Взяв верхний стакан, Майкл погрузил его в ведерко, зачерпнул воды вместе со льдом и сделал маленький глоток. Конор пробубнил непонятное «Гугол», число 10 в степени 100, иногда так называют число атомов во Вселенной, и уткнулся лицом в подушку. Поддавшись импульсу, Майкл снял трубку и набрал домашний номер. Быть может, Джуди в постели, но еще не спит, читая что-нибудь вроде «одноминутного менеджера» и успешно игнорируя телевизионную программу, которая включила лишь для того, чтобы та составила ей компанию. «Одноминутный менеджер» Кена Бланшера, Эксперта по менеджменту, автора нескольких десятков книг, многие из которых стали бестселлерами. Одна из самых известных, «Одноминутный менеджер», была продана в количестве 13 миллионов копий и переведена на 37 языков. Книга учит искусству ситуационного руководства, простой системе, которая опровергает, казалось бы, незыблемое правило управления, относиться ко всем подчиненным одинаково. В трубке прогудело один раз. Затем последовал щелчок, как будто на том конце сняли трубку. Пул услышал легкое шипение пленки и понял, что жена включила автоответчик, и тот сообщит от третьего лица, что сейчас Джуди не может ответить на ваш звонок. Но если вы представитесь, оставите свой номер и сообщение после звукового сигнала, она свяжется с вами так скоро, как только это станет возможным. Он дождался сигнала. «Джуди, это Майкл. Ты дома?» Автоответчик Джуди был подключен к телефону в ее кабинете, примыкающем к спальне. Если она лежит в кровати и бодрствует, то должна слышать его голос. Джуди не отвечала. Пленка крутилась. Он наговорил на автоответчик несколько банальных фраз и попрощался. «Дома буду поздно вечером в воскресенье. Пока». В постели Майкл прочел несколько страниц романа Стивена Кинга, который прихватил с собой. На другом краю кровати постановал и сопел Конор Линклейтера. Ничто в романе не казалось Майклу более странным или более угрожающим, чем события реальной жизни. Неправдоподобие и жестокость произрастают из реальной жизни, и Стивен Кинг, похоже, хорошо это знал. Прежде чем успеть погасить свет, Майкл уже, обливаясь потом, пронёс свою копию Мертвой зоны» через военную базу, размерами во много раз превосходящую Кэмп Крэндл. Вокруг обнесенного по периметру колючей проволокой лагеря в 20 или 30 километрах горбились холмы, когда-то густо поросшие деревьями, а теперь настолько добросовестно разбомбленные, сожженные и удобренные дефолиантом, что лишь обугленные палки торчали вверх из коричневой, похожей на пудру земли. Он миновал ряд пустых палаток и только сейчас услышал тишину лагеря. Он остался один. Все покинули базу, а его бросили здесь. Флагшток без флага торчал перед штабом роты. Он устало поплелся мимо опустевшего здания и выбрался на участок пустой земли. В нос ударила вонь горящего дерьма. Тогда он понял, что это не сон. Он действительно во Вьетнаме. А сном была вся остальная его жизнь. В своих снах Пул никогда не ощущал запахов. Да и цветными почти все эти сны не были. Пул обернулся и увидел старушку-вьетнамку. Устремив на него лишённой эмоций взгляда, она стояла за бочкой из-под нефтепродуктов, в которой горели пропитанные керосином экскременты. Густой черный дым валил из бочки и застилал небо. Его отчаяние было каким-то застарелым и ожидаемым. «Стоп!» — встрепенулся он. «Если это реальность, то не позднее 1969 года». Он раскрыл мертвую зону» на страничке с публикационными данными. Глубоко в груди сердце сдулось, как проколотый воздушный шарик. Год датировки авторского права — 1965. Он никогда не покидал Вьетнам. Все, что происходило впоследствии, — лишь сон длинное в 19 лет.